Да, утверждение, что слишком похожая копия недостоверна, совершенно справедливо. Но разве мыслимо воссоздать в своей памяти палец лишенной формы? Змея, лишенная длины, котелок, лишенный объема, треугольник, лишенный углов. Нет, такое не встретишь, пока не полетишь к далеким звездам, где подобное существует. Иначе лицо без выражения не было бы чем-то необычным. И то, что мы когда-то назвали лицом, Уже не было бы лицом. В этом смысле и маска имеет право на существование. Тогда, может быть, проблема состоит в подвижности? Ведь форму, не способную двигаться, странно называть формой. Вот хотя бы этот палец. Он выглядел бы значительно лучше, если обладал бы подвижностью. В подтверждение я взял палец и подвигал им. Действительно, он казался намного естественнее, чем когда стоял на столе. Об этом, значит, беспокоиться нечего. Таким образом, с самого начала я твёрдо решил, что маска должна быть подвижной. Но оставалось ещё нечто такое, что не удовлетворяло. В пальце было что-то отталкивающее. Я стал сравнивать его со своим пальцем, сконцентрировав всё внимание, пристально всматриваясь. Да, разница есть. Если это не из-за того, что он отрезан и неподвижен, то... Может быть, ощущение вещественности кожи? Возможно, нечто присущее только живой коже, что не может быть имитировано лишь цветом и формой. Заметки на полях. первые Об ощущении вещественности эпидермы. Эпидерма человека, как я представляю, предохраняется прозрачным слоем, лишенным пигмента. Следовательно, ощущение вещественности эпидермы – это, возможно, ложный эффект – вызываемый лучами, отраженными поверхностью эпидермы, и лучами, частично проникшими внутрь, и вторично отраженными слоем эпидермы, содержащим пигмент. В случае же с этой моделью пальца подобный эффект не наблюдается, поскольку слой, имитирующий пигментную окраску, выходит непосредственно наружу. О прозрачном слое эпидермы и о ее оптических свойствах нужно будет расспросить специалистов. Заметки на полях вторые. Проблемы, которые нужно изучить в первую очередь. Проблема изнашиваемости. Проблема упругости и эластичности. Средства фиксации. Способ соединения края маски с лицом. Проблема вентиляции. Выбор прототипа и создание модели.